Основатели американской демократии. Федералист, 1788 год, Александр Гамильтон, Джеймс Мэдисон и Джон Джей. Прощальное послание Джорджа Вашингтона, 1796 год. Федералист, один из важнейших документов Америки, занимает почетное место рядом с Конституцией, Декларацией о независимости и Биллем о правах. В наше время необходимо читать их заново, ведь учрежденные отцами-основателями институты, призванные служить краеугольными камнями демократии, сейчас под угрозой. Под скоординированным руководством неутомимого Александра Гамильтона, которому на тот момент было 30 с небольшим лет, в период с 1787 по 1788 год им, Джеймсом Мэдисоном и Джоном Джеем, было написано 85 эссе призванных согласовать и одобрить новую Конституцию. Эти эссе, многие из которых впервые обнародовали в газетах, защищают Конституцию и представляют собой обстоятельное, развернутое размышление отцов-основателей о том, как будет работать демократия в Америке. Документы, составленные с учетом реалистичной оценки человеческой натуры, сознанием подводных камней, на которые наталкивались другие демократические режимы, и с со осознанием тех опасностей, с которыми, вероятно, столкнется Америка в ближайшие годы, Гамильтон предупреждал, что за мнимой маской родения за права народа чаще всего скрываются сулящие риск амбиции, и что деспоты прошлого, не спровергавшие свободу республик, в большинстве своем начали карьеру подобострастно заискивая перед народом, начали как демагоги и заканчивали как тираны. Он также предостерегал, что партийные активисты будут привлекать новообращенных посредством громких заявлений и ожесточенных оскорблений. Америку строили на просветительских идеалах разума, свободы и прогресса, и основатели хотели создать правительство, которое сдерживало бы крайние порывы электората и позволило бы достигнуть консенсуса в долгосрочной перспективе, в отличие от краткосрочных политических целей. Одной из величайших опасностей Мэдисон считал власть тех, кого называл «фракции». Он имел в виду группы граждан, объединенных общими стремлениями или интересами, которые нарушают права других граждан или постоянные и совокупные интересы данного сообщества. В 51 статье «Федералиста» Мэдисон пишет «Будь люди ангелами, ни в каком правлении не было бы нужды». «Если бы людьми правили ангелы, ни в каком надзоре за правительством, внешним или внутренним, не было бы нужды». «При создании правления, где люди ведают людьми», Главная трудность состоит в том, что в первую очередь надо обеспечить правящим возможность надзирать за управляемыми, однако вслед за этим необходимо обязать правящих надзирать за самими собой. С этой целью основатели разработали три ветви власти – исполнительную, законодательную и судебную, чтобы сдерживать и уравновешивать друг друга. По словам Мэдисона, Ни одна из ветвей не должна обладать прямо или косвенно подавляющим влиянием на другие. Например, президенту дали право выдвигать послов и судей Верховного суда, но только по совету и согласия Сената. При заключении договоров с другими странами их должны были подписать две трети членов Сената. Кроме того, законодательные органы могли привлечь президента к ответственности и суду и снять с поста в случае признания виновным в государственной измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках. Основываясь на указанных причинах, Гамильтон утверждает, что «налицо абсолютное несходство между президентом США и королем Великобритании». Навряд ли большинство читателей захочет знакомиться со всеми статьями, содержащимися в этой книге, однако для начала могу порекомендовать следующие. Написанное Гамильтом «Введение» номер один, статью Мэдисона об опасности фракционной политики номер десять и написанную им главу о системе сдержек и противовесов в правительстве номер 51. Актуальные и подробные размышления Мэдисона о распределении полномочий между тремя ветвями власти, номера 47 по 49, а также глава авторства Гамильтона о сдерживающих мерах в отношении президентской власти, номер 69, и важности существования независимых судов, номер 78. Еще один важнейший документ, созданный на заре республики и повторяющий многие темы, сформулированные в «Федералисте», выпущенная 8 лет спустя, в 1796, ближе к концу второго президентского срока, прощальное послание Джорджа Вашингтона. Текст доступен в интернете. Вашингтон излагает пугающие предсказания об опасностях, с которыми может однажды столкнуться молодая страна. Он предупреждает. Чтобы защитить будущее, Америка должна охранять конституцию и не терять бдительности, отслеживать попытки саботажа и разделения, а также сохранять баланс полномочий в правительстве с такой тщательностью, созданной им в содружестве с другими основателями. Вашингтон пишет о росте числа хитрых, честолюбивых, амбициозных и беспринципных людей, способных не власть народа и незаконно захватить бразды правления в свои руки, уничтожая впоследствии те самые механизмы, которые возвысили их до несправедливого владычества». Он говорит о коварных уловках иностранных держав и опасности влияния честолюбивых, коррумпированных или введенных в заблуждение граждан, которые могут посвятить себя любимой ими иной стране и предать или принести в жертву интересы Америки. И, наконец, Вашингтон предупреждает о непрекращающихся искажениях партийного духа, которые порождают раздор, насаждая необоснованную зависть и фальшивые тревоги, а также упоминает о рисках, возникающих из-за межфракционной борьбы Востока против Запада, Севера против Юга, руководства штата против федерального правительства и угрожающих единству страны. По его словам, граждане должны с негодованием осуждать малейшие попытки отделить любую часть нашей страны от остальных или ослабить священные узы, которые теперь связывают воедино различные ее части.